Глава 23 Федерико отвернул лицо в сторону и увидел Соню. Когда их глаза встретились, девушка вышла из транса, развернулась и пошла в обратном направлении. Она опустила голову и увидела, как дрожат ее руки, которыми она сжимала письмо. В ту же секунду она почувствовала, что ее крепко хватают за плечи и разворачивают. «Он просто не мог так быстро до меня добежать. Это невозможно», подумала Соня, спокойно смотря в его встревоженные глаза. Она почувствовала, как он затрас ее за плечи. «Никогда, слышишь? Больше никогда не поворачивайся ко мне спиной и не уходи, не выслушав объяснений!» Его голос был хриплым от внутреннего волнения. «Мне просто невыносимо видеть, как ты уходишь!» Он слишком крепко сжимал ей плечи, но Соня не замечала. Исчез весь мир вокруг. Остались только они и больше никого. «Я слушаю твои объяснения». Девушка не отрывала от него взгляд. Стояла спокойно и не вырывалась. Он судорожно выдохнул и, запинаясь, начал говорить. «То, что ты видела, было прощанием. Прощанием двух старых друзей. Прощанием навсегда. Ты же прекрасно должна понимать, что у меня кто-то был до встречи с тобой. Я встретился с ней сейчас первый раз с момента приезда с острова. Она пришла попрощаться со мной и пожелать счастья». Соня закрыла глаза, чтобы он не увидел там боли, которую она испытала в тот момент, когда он это произнес. Она его ни капли не осуждала. Мужчина не может прожить до 33 лет без женщины. Он не давал никаких обетов. Ни Богу, ни ей. Она простила его сразу, как только он отвернул голову при поцелуе. Он был верен ей. Так почему же ей так больно? «Соня, пожалуйста, открой глаза и посмотри на меня!» Голос его немного дрожал. «Скажи, что ты все поняла!» Соня хотела разобраться в своих ощущениях. «Подожди». Прошетала она ему, не открывая глаз. Она просто ревнует. Сейчас он целиком и полностью принадлежал ей, и она купалась в его любви. Знать, что кто-то имел на него право, даже если это было в прошлом, эта женщина к нему прикасалась его любила. Соня содрогнулась и открыла глаза. На его лице плескалось отчаяние и тревога, но девушка видела в его голубых глазах правду, что он любит только ее, и больше ничто не имело значения в этот момент. Она приложила ладошки к его лицу. «Все хорошо. Я тебя люблю», прошептала она ему, успокаивающе поглаживая. Он застонал от облегчения, закрывая встревоженные глаза и прослоняясь лбом к ее лбу. «Я такой паники никогда в жизни не испытывал», признался он ей. «Я тоже», со смешком произнесла она и увидела его ответную улыбку. Гроза прошла мимо них, задев лишь чуть-чуть. «Что ты здесь делаешь?» Он отстранился и только сейчас отпустил ее плечи. «Я привезла тебе письмо». Она помахала смятой бумажкой. Диего сказал, что оно важное. Федерико взял письмо, разорвал конверт и быстро прочел. Соня увидела, как сжались его губы. «Плохие новости?» – задала она вопрос. «Мои враги узнали, что ты есть». Федерико очень нехотя ответил. А потом снова взял ее за плечи и серьезно произнес. «Послушай меня, любимая». «Никогда никуда не выходи одна. Всегда предупреждай, куда ты пошла и зачем. Обещаешь?» «Обещаю». «А теперь отправляйся, пожалуйста, домой. Я обязательно возьму тебя сюда, но в другой раз. Сейчас разгрузка в самом разгаре. Я не хочу, чтобы на тебя смотрели мои грузчики. Слишком много чести». «Дорогой, неужели ты ревнуешь?» «В твоем голосе смех или мне кажется?» – проворчал он, понимая нелепости ситуации. Соня смеялась, пока Федерико провожал ее до гондолы. Сажая ее в лодку, он заметил. «Сегодня я не буду дома к ужину. Вернусь очень поздно. Не жди меня. Ложись спать». Она кивнула, постаравшись не показать, что расстроилась. федрика стоял на пристани и провожал взглядом, пока они не исчезли из вида. Охранники глупо ухмылялись всю обратную дорогу, но Соня старалась не обращать на них внимания. С обличением выдохнула, когда показался их дом. «Диего. письма я доставила лично в руки. Были первые ее слова, когда она увидела Дворецкого. «Принесите мне чай в гостиную, что-то хочется пить». «Хорошо, сеньорина, чай будет через минуту». И Диего пошел в сторону кухни. А девушка прошла в гостиную, стала опустилась на диван. Сейчас ее очень успокаивала тишина, она ей наслаждалась. Ей не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать. Когда Диего вошел в комнату с подносом, он произнес. «Сеньорина, к вам пришла какая-то женщина, она говорит, что это очень важно, а имени своего не называет». «Мне ее выгнать?» «Нет, Диего», — Соня устало улыбнулась. «Я приму ее здесь, пусть проходит. И принеси еще одну чашку, пожалуйста». «Хорошо». Дворецкий неодобрительно поджал губы и открыл дверь. А Соня в изумлении наблюдала, как в гостиную заходит незнакомка в красном платье. Она подождала, пока за ней закроют дверь, и торопливо произнесла. «Здравствуйте, синьорина. Меня зовут Пенелопа. Спасибо за то, что согласились принять меня». Мне нужно сказать вам кое-что важное. Перед ней стояла очень красивая женщина. Прекрасная фигура, длинные рыжие волосы и зеленые глаза. Приятное лицо, на котором был виден пройденный ею нелегкий путь. Садитесь, Пенелопа. Соня вежливо указала на кресло рукой. Хотите чаю? Да, спасибо, я выпью. Очень пересохла в горле. И она замолчала, пытаясь собраться с мыслями. В это время вошел дворецкий со второй чашкой чая. Тихо поставил на стол и вышел. «Синьорина, позвольте мне немного рассказать вам о себе», – начала Пенелопа после того, как сделала глоток. «Я артистка уличного театра под названием «Волшебные маски». Играю Коломбину. Играла всегда, сколько себя помню. Совсем молоденько вышла замуж за директора театра, а с тех пор это мое призвание. Сейчас дела у уличных актеров идут очень хорошо, представления почти каждый день. Но так было не всегда». Когда Папа Римский издал директ, отлучающий Венецию от церкви, в наш город перестали приходить иностранные корабли. Торговля постепенно прекратилась, и Венеция обнищала. Нашему театру пришлось гастролировать. Очень много гастролировать. Мы объехали много стран, пока не остановились в Египте. Пенелопа сделала еще два глотка чая, прежде чем продолжить свой рассказ. Соня внимательно слушала, не перебивая. «Там нас приняли очень хорошо». Наша постановка всем понравилась, и мы решили углубиться внутрь страны, чтобы дать побольше представлений. Однажды ночью на наш караван напали бедуины. Они убили всех наших мужчин, в том числе и моего мужа. А женщину взяли в плен. Я понравилась их вожаку, и он взял меня в жены. Женщина горько расхохоталась и вздрогнула от своих воспоминаний. Я была у него восьмой женой. Самой любимой. Простите меня за откровенность, сеньорина, я просто не могу что-то упустить, иначе вы не поймете, что я сейчас чувствую. И она снова продолжила. У арабов нет нормального понятия о любви. Женщина для них пустое место. Верблюд для бедуина более важен, чем женщина. Они думают только о себе. По крайней мере, таким был мой муж. Его звали Хусейн, и он очень любил причинять мне боль. Любую боль, на которую только был способен его извращенный ум. Я провела в его рабстве шесть лет. Я настолько была осломлена духом, что мечтала об одном – умереть. Однажды я в очередной раз в чем-то провинилась, уже не помню в чем, и он бил меня плеткой, пока не потеряла сознание. Хусейн так и оставил меня на песке под испепеляющими лучами солнца. Женщина замолчала, переводя дух, и снова делая глоток чая. А Соня сидела, не двигаясь. Так ее заворожил рассказ этой женщины. И Пенелопа продолжила. Я, как в тумане, помню проходивший мимо караван. Обычно караваны не останавливались, так как избитая женщина у бедуинов – это нормально. Но этот караван остановился. С верблюда соскочил высокий мужчина. На голове была куфия, а лицо закрывал платок, защищающий от ветра. Я даже не видела, как он выглядит. Этот мужчина принялся торговаться за меня. Не знаю, кто я такая, не видя даже моего лица, он заплатил за меня, как за стадо верблюдов. Это очень много денег. Этот мужчина спас меня от верной смерти и вернул к нормальной жизни. Если вы еще не поняли, сеньорина, это был ваш будущий муж. Пенелопа снова замолкла и посмотрела на Соню. У девушки задрожали руки, и ей пришлось поставить чашку на стол, чтобы она не дребезжала. Тут просто нечего было сказать. Любые слова сочувствия показались бы жалкими. Соня просто выжидающе посмотрела на гостю. Через некоторое время Пенелопа снова заговорила. Он выходил меня и привез в Венецию. Мы оказались земляками. Помог мне устроиться местный театр и дал денег на жизнь. Он даже не хотел, чтобы я работала, но в работе было мое спасение. Он ничего от меня не потребовал взамен. Ничего. Поверьте, я предлагала очень много раз. Только в последний год он уступил мне. Не то потому, что ему нужна была женщина. Для разрядки. Мы были больше друзьями, чем любовниками. Видимо, Федерико не очень темпераментный мужчина. Соня подавилась кусочком пирожного, и Пенелопе пришлось похлопать ее по спине. «Простите меня за откровенность, синьорина. Просто поймите, ваш жених – настоящий мужчина. Это драгоценность, которую вы держите в своих руках и будете полной дурой, если не простите его». «Таких мужчин больше просто нет, поверьте. Я много видела мужчин за свою жизнь. Простите его, пожалуйста, он ни в чем не виноват. Мы сегодня просто прощались. Он рассказал мне о вас». В его голосе были любовь к вам и глубокое уважение. Я знала, что он ко мне ничего не испытывает, и впервые сегодня увидела чувство на его лице. Он вами просто болен, синьорина. Я не знаю, как у вас это получилось, но это факт. Вы не видели его лицо, когда отвернулись и пошли от него. Он побежал за вами, забыв обо всем. Это я пришла в его контору, услышав слухи о том, что он женится. Сначала не поверила, но он подтвердил это. Искренне вас поздравляю. Я сразу ушла оттуда, но потом решила приехать сюда и все вам рассказать. Еще раз повторяю, он ни в чем перед вами не виноват. На этот раз Соня рукой остановила Пенелопу. Я просто хочу сказать для ясности, произнесла она после долгого молчания. Я не сержусь на Федерико. Мы все прояснили еще на площади. Я его ни в чем не обвиняла и обвинять не собираюсь. Я верю всему, что он мне говорит. Вернее, я читаю правду в его сердце. Пенелопа с удивлением посмотрела на сидящую перед ней странную девушку. Такую безмятежную и спокойную. Честно говоря, когда я услышала о вашей помолвке, я считала, что ни одна женщина на свете не будет достойна его. А сейчас я вижу, что это не так. Вы его любите и понимаете. И она недоверчиво покачала головой, безмерно удивляясь этому. Я люблю его больше всего на свете. Соня постаралась успокоить сидящую перед ней женщину. Они на удивление быстро нашли общий язык. Перед девушкой сидела женщина, которая принесла в своей жизни много горя. Но это была не сломленная женщина, и Соня просто восхищалась ее мужеством и смелостью, и ее преданностью своим друзьям.